Вечер тридцатый. У проезжей дороги, рассказывал месяц, стоит постоялый двор, а напротив его большой сарай. Его как раз собирались перекрывать, и крыша была разобрана. Я глядел между стропилами и в открытую отдушину, и мне отлично видно было все это неприглядное помещение. На одной из балок примостился спящий индийский петух, а в пустых яслях мирно покоились седла. Посреди сарая стояла дорожная колымага. В ней крепко спали господа, пользуясь временем, пока лошадей поят и кормят. А кучер подтягивается и позевывает, хоть и спал преисправно добрую половину пути. Дверь в людскую отворена настежь. Видна смятая и развороченная постель. На полу стоит подсвечник, а в нем догорает сальный агарок. Холодный ветер так и гуляет по сараю. Время далеко за полночь, близится утро. В одном из стойл спит в повалку семья странствующих музыкантов. Матери и отцу снится жгучая, прозрачная, как слеза, жидкость бутылки. А бледной дочке слеза в чем-то взоре. В головах у них лежит арфа, в ногах — собака.